В гостинице хозяйничала худая женщина с длинным носом и седеющими волосами, но морщины на ее лице казались скорее частью широкой улыбки. Она торопливо устремилась их к гостям, вытирая руки белым, без единого пятнышка, передником. «Добрый вам вечер!» Быстрые глаза-цепка пробежались по вышитой золотыми нитями красной куртке Ранда, по изящному белому платью Селин. Милорд, леди, я маглин Мадвен. Милорд, добро пожаловать в Девять колец. И вам доброго вечера, Агир. Немногие из вашего рода племени ходят этой дорогой. Вы часом не из Стэдингеттсоф?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 Глаза миссис Мадвин вспыхнули при взгляде на меч Ранда. Бронзовые цапли ясно виднелись на рукояти ножных. Хозяйка чуть нахмурилась, но через мгновение лицо ее вновь стало безоблачным. Наверняка вам захочется поесть, и вам самим, и вашей прекрасной леди, и вашим спутникам, и вам нужны будут комнаты.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 Свинина, порезанная мелкими кусочками, была перемешана с длинными узкими полосками желтого перца, с горохом и с разными овощами, и еще с чем-то, чего он не знал. И все блюдо залито густым прозрачным соусом. Пахло оно в одно и то же время остро и сладко. Севин лишь поковырялась в своей тарелке, но лойл уписывал за обещики. Хурин ухмыльнулся поверх своей вилки. Они необычно приправляют свою еду, корианцы, то есть лорд Рант. Но, вообще-то говоря, весьма неплохо. Оно тебя не укусит, Рант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 Ничего подобного он никогда не ел. Вкус у этого блюда был удивительный, просто восхитительный. Он э, чуть не облизал тарелку, а когда со служанками, пришедшими убрать со стола, вернулась миссис Мадвин, он чуть не попросил добавки, как поступил Лоил. У Селин на тарелке еще оставалось едва не половина, но она коротким жестом показала одной из девушек унести. Ее. С радостью друг Агир хозяйка улыбнулся. Немало нужно, чтобы такой как вы наелся. Катрин, принеси еще порцию и пошевеливайся, проживей. Девушка стрелой унеслась на кухню. Миссис Мадвен теперь улыбалась Ранду. Милорд. «Был у меня человек здесь, который играл на биттерне, но он женился на девушке с фермы, и теперь, видно, его заставляют бренчать поводьями за плугом. Не могла не заметить, что из узла вашего человека торчит нечто очень похожее на футляр флейты. Ну, раз уж моего музыканта нет, не разрешите ли вашему человеку? Немного развлечь нас музыкой». Хури обалдел. «Он не играет». — объяснил Ранд. — Это я играю. Женщина заморгала. — Похоже, лорды на флейтах не играют. — Уж точно не в Кайриэне. — Тогда беру обратно свою просьбу, милорд. Свет по рукой я нисколько не хотел вас обидеть, уверяю вас. Никогда бы не стала просить такого, чтобы вы самолично играли в общей зале. Ранд колебался всего мгновения.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 «Что-то же нам сегодня случилось». «Что?» «А я не против», — сказал Рант. «Хурин, дай-ка мне футляр. Да просто вытяни его из узла».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 Никакого титула он не упоминал, а офицер, по-видимому, не придал этому значения, и, как до того хозяйки гостиницы, добавил из дуречи, что в Андере. «Как я слышал чудесный край, лорд Рант, могу я вас так называть? И превосходный народ андорцы. Ни один кайриенец никогда не носил меча мастера клинка столь молодым, как вы. Когда-то я встречал андорцев, и среди них...